Глава 29. Без пощады. Уходили тёмными переулками, стараясь избегать освещённых участков. Всё же наличие связанного трупа на плече не может не вызвать как подозрения, так и любопытства в целом. А вот как раз свидетелей-то и хотелось избежать. Но похоже, что всё срослось как надо. Явных очевидцев они не приметили. Разумеется, это ничего не гарантирует, но по крайней мере, их точно никто не опознает. Во всяком случае, до тех пор, пока не возродятся поддельники Торнтона. Вообще-то Борис всегда считал себя выносливым, а убитый не отличался ни статьями, ни полнотой. Однако нести его было тяжело. Недаром всё же говорят, что трупы весят больше живых. Еле сказывалось волнение и то, что они едва не бежали. Выбравшись за город, устроились в каком-то лесочке, вроде бы глухом. Но местность незнакомая, поэтому окончательно это станет ясно только с рассветом. Одно радует: везде сущих собак не слышно. Боря, ты тут пока посиди, а я метнусь за нашим чемоданчиком для маскировки и прихвачу что-нибудь переодеться. Меня-то не опознают, а тебе уже нужно менять внешность. И не забудь мой сокваяж, только опустоши его. Думаю, артефакты туда поместятся. Глупо разгуливать с приметным кофром. А зачем тебе артефакты? Они же привязаны к нему. Да видишь ли, есть у меня один знакомый характерник, которому я похожим могу доверять. Есть и тенденция к накоплению избыточного опыта. А в этом свете мне вот такой комплект совсем не помешает. Талант можно получить только двумя способами. Либо тебя наделит сам эфир, либо нужно высшее образование. Так я и не о себе. Забыл, я сбиваю свою команду. Ты реально полагаешь, что 15-летний паренек способен повести за собой взрослых мужиков? Я верю в то, что взрослые мужики могут собраться вокруг одаренного 15-летнего паренька. И разве ты не яркое тому подтверждение? Извини, дружище, не стану тебе врать, но у меня свои цели, как и у моих стариков, оставшихся на Голубицком, у Елисея Макаровича и четверых из его круга, что сейчас подбирают хвосты на тюльпане. Но в отличие от Морозова и вот этого гада, наши цели пока совпадают. Бог даст, впоследствии мы сможем их скорректировать и прийти к общему знаменателю. Не даст разойдёмся. Надеюсь, по-доброму. Ну и любишь как получится, но потом, не сейчас. Вот смотрю я на тебя, и порой мне кажется, что в тело мальчишки подсадили сознание взрослого мужчины. Ты далеко не первый говоришь мне об этом. А что если это и впрямь так? Ты мне ещё про переселение душ расскажи. Ну а вдруг? Тех, кто вдруг определяют в психушку, у них есть даже конкретный диагноз раздвоение личности. Ну, значит, не по годам взрослый. Вот с этим я соглашусь, куда проще. Только ещё добавлю, что временами, потому что порой тебя несёт так, что только держи. Ладно, не скучай тут, я скоро. Управился Григорий и впрямь быстро. Ему потребовалось всего-то полтора часа. Зато Торнтон никак не желала оживать. Борис даже начал подумывать, уж не окончательная ли это смерть. Но нет, с рассветом он всё же возродился. Случилось это как-то уже привычно неожиданно. Вот лежит труп мужчины среднего возраста, а вот уже делает глубокий вдох 18-летний парень. «С добрым утром, господин Торнтон», — потянувшись, приветствовал связанного Борис. «Для кого как», — дернув щекой и попытавшись пошевелиться, возразил пленник. «Согласен, но ведь ты все еще жив и имеешь реальный шанс сохранить свою шкуру». Кстати, если действительно это хочешь, то очень советую не поднимать шума. Признаться, я не уверен, что мы находимся далеко от человеческого жилья. Но очень незнакомая местность, знаешь ли. Смотрю на вас и борюсь с двойственным чувством. Знаю, знаю. Сквозь юнца просматривается взрослый мужчина. Но ты ведь видел мою суть и знаешь точно, что мне нету 18. -ти. Давай спишем это на одарённость и продолжим. И что я должен сделать, чтобы остаться в живых? Для начала показать свою суть. Понимаю, не хочется, но придётся. Иначе я прострелю тебе башку. А чтобы ты не сомневался. Борис взвёл курок бульдога с наверченным глушителем. Щелчок, сопровождаемый лёгким хлопком, и пуля ударила в сухую ветвь, выбив щепу. А в воздухе повисло белёсое облачко и запах сгоревшего пороха. «Отличная штука. Практически полностью глушит звук, не снижая бы его эффективности», прокомментировал свои действия Измайлов. «Итак, возвращаемся к нашим баранам. Покажи свою суть, любезный. Вы понимаете, что как только придет в себя первый из моих людей, на вас начнется охота. Все крысы острова встанут на ваш след. Вам не уйти. И хорошо, если вы останетесь живы. Криминал не всегда придерживается прагматизма». «Зачастую принципы для преступников значат куда выше, потому что деньги и опыт для них не сама цель, а всего лишь средство». «Ты закончил?» — вперед в пленника равнодушный взгляд произнес Борис тоном, не подразумевающим ответ. «А теперь покажи мне свою суть». «Я не стану этого делать». «Думаешь, что легко умрешь?» «Нет, я уж постараюсь, чтобы тебе было очень больно и как можно дольше» после чего дождусь твоего возвращения и повторю по новой. Как думаешь, насколько мне трудно поднять две сотни тысяч очков опыта, если всего, что у меня уже есть, я достиг за год и один месяц? Да-да, мне всего лишь пятнадцать. И зачем тогда так рисковать, связываясь с моим возрождением? Потому что контрпродуктивными могут быть не только преступники. К примеру, мне мало того, что ты слил одну жизнь. Я хочу, чтобы ты лишился ещё и всего свободного опыта, потому что для тебя это больно. И, кстати, если ты сейчас сольёшь весь опыт на различные свои умения, то подпишешь этим себе смертный приговор. И какие у меня гарантии, что после этого вы меня не убьёте? Тебе придётся поверить мне на слово. Звучит как-то неубедительно. Согласен. Борис подался вперёд и врезал пленнику под ложечку, выбивая из него дух. После чего снаرویсто вогнал ему в рот кляп, закрепив его платком. Григорий наблюдал за происходящим равнодушно, строгая ножом палку, сидел и смотрел, словно оценивал, на что способен его подопечный. Можно, конечно, и иголки под ногти вгонять, но признаться, вариант всё же изуверский. Не хотелось бы. Поэтому для начала я просто продемонстрирую тебе свою решимость. Ну, чтобы ты не сомневался. Хлоп! Выпучив глаза, замычал Торнтон, которому пуля раздробила колено. Борис одарил его лучезарной улыбкой, после чего присел и начал накладывать жгут. Следом срезал со штанины полосу ткани и наложил давящую повязку. Так себе бинт, но все же лучше, чем ничего. «Ну что, любезный, мы поняли друг друга? Кивни, если да. А то лень каждый раз вынимать кляп. Вот. Открывай суть. Гриша, ты это видишь?» Вижу, десятая ступень, в запасе ещё одно возрождение, больше миллиона опыта. Непонятно, от чего он не сделал себе четвёртую ступень характерника. Подозреваю, что это возможно только при академическом образовании. Хм. Вполне может быть. Как будем делить? Сначала он вернёт мне мои 200, а оставшееся поделим поровну. Справедливее. Хм. Успокойся, любезный. Я же пообещал, что если договоримся, то оставлю тебя в живых. Значит, так оно и будет, развязывая руки пленника, произнёс Борис. Перекачка опыта прошла без сучка, без задоринки. Разве только Торнтон всё время кривил рожу от боли. Когда же с этим было покончено, Борис без лишних слов вынес ему мозги и вновь связал. Между прочим, ты ему обещал, с явным осуждением произнёс Григорий. Один очень умный человек посоветовал мне никогда не оставлять за спиной того, кто по-настоящему может желать твоей смерти. Мне и так приходится скрываться, так к чему вешать себе на загривок ещё одного охотника? А его люди разбредутся по бандам, как только он исчезнет. То есть дождёшься возрождения и доделаешь работу. Даже не сомневайся. Странный ты Артём испас, израсходовав на неё свою последнюю аптечку, хотя у самого нет возрождения и находился в полной неизвестности. Убивать его после нападения не стал, а тут, повторяю, Артём на службе. Да и не желал он мне ничего плохого, как и боярин Морозов. Дворянство и место под своим крылом совсем не то, что хотел сделать этот ублюдок. Он тоже не хотел тебя убивать. Знаешь, порой лучше сдохнуть, чем остаться в живых. Согласен, только он прав. У нас земля под ногами горит. Характерники, обслуживающие криминал редкость. На месте не сидят, но неизменно пользуются поддержкой авторитетов. Непонятно только от чего преступники не подомнут их под себя. Смеёшься? Да распоследнему душегубу не нужна такая радость. Это же прямая дорога к смертной казни. Пользоваться их услугами ещё куда ни шло, а вот самим связываться. Григорий покачал головой. Но на нас они охоту откроют. Конечно, тем более если узнают, что этот Торнтон успел заправиться опытом по самой Иброве. Слушай, он говорил, что люди с опытом более сотни тысяч не такая уж неведаль. Правильно говорил. Это как так-то? Да просто всё. Вот взять нашего Боцмана. За день перехода он получает сотню опыта. Плюс шторм, столкновение с пиратами, кабацкие драки и ошибки на тренировочной площадке. В среднем за год получается порядка сорока тысяч. Хватает тех, что берут избыток как резерв на всякий непредвиденный случай, или как выходное пособие, если решат сойти на берег. Опять же, продав, можно купить аптечку и поправить свое здоровье. Понятно. Гриша, нам бы чего поесть. И не только. Нужно еще и подумать, как будем выбираться отсюда. Ты реально решил валить его наглухо? Даже не сомневайся. Нужно будет и не одни сутки тут просижу». Ладно, тогда сиди, а я в город. Не обещаю, что вернусь скоро, но ты сам это затеял. Кстати, у тебя как с навигатором? Скажем так, с катером я ещё управлюсь, что по старше уже мимо. Даже если я сейчас задирю умение, это ведь не главное. Не главное. Но над умениями всё же подумай. Почти миллион опыта. Подумаю. Да сбылась мечта идиота. 953.245 очков. И что ему делать с таким богатством? Вот так всегда. Пока свистит в кармане ветер, планов громадьё, но стоит только завестись монете, как уже и не знаешь, куда потратить. Разумеется, не в его случае. Как поступить с деньгами, Борис всегда знал. Умел расставлять приоритеты. А вот с опытом уже сложнее. Реалии этого мира ему всё ещё до конца непонятны, и лучше бы иметь толкового проводника. Он сейчас бы не отказался, чтобы рядом с ним оказался проскурин. Вот уж кто знал толк в этом деле, так это Павел Александрович. И вообще, нужно не кузнечиком скакать по островам, а вплотную заняться собственным развитием. В конце концов, чем быстрее вокруг него окажется своя команда, способная защитить его от различных нападок, тем раньше его оставят в покое. Однозначно пора брать курс на Голубицкий. Уже понятно, что старики-разбойники под плотным колпаком. Они реальная наживка, на которую можно его подцепить. Он в них попросту заинтересован. Причём, скорее всего, и Морозов, и хозяева Алина станут отталкиваться именно от этого маркера. Так что нужно проделать всё аккуратно. Но тут, благодаря Григорию, ему теперь будет полегче. Ну а пока суд до дела, Борис решил приподнять все доступные ему боевые умения до возможного максимума. Закрыл вопрос с имеющимися у него морскими специальностями, и тут его ждал неожиданный сюрприз. Оно вроде и по мелочам, но на круг вышло 101 325 очков. Конечно, на фоне имевшегося запаса смотрится скромно, но все одно выходит как-то уж изрядно. Поэтому, несмотря на то, что вложиться еще было куда – Борис предпочёл не разбрасываться такой драгоценностью, а дождаться встречи с Проскуриным. Милькнуло было соблазн обменять на свободные очки надбавок, но он отмёл это желание. Ну хотя бы потому, что рано или поздно ему на ум опять всбрёт что-нибудь не столь сложное в исполнении и неочевидное для местных. При таких раскладах тратить свободный опыт просто глупо. На этот раз Травкин вернулся уже хорошо за полдень, зато не с пустыми руками. Не в смысле еды, хотя и был встречен с нескрываемой радостью. Он обогатился реальным путём отхода. Новенький парусно-винтовой катер. Правда, отвалить за него нужно было добрых 400 фунтов, но в эту же сумму входило полное снаряжение суждёнёшка и пара бочек с печным топливом. Конечно, это не садко, но в общем и целом характеристики у них схожие. Тем более, что оба английской постройки, и скорее всего, машина идентична уже знакомой Борису. Словом, отличный вариант, тем более в открытый океан они соваться не собирались. В городе Переполох, наблюдая за тем, как Борис утоляет голод, произнёс Григорий: "А точнее, криминал, полиция, все на ушах, трясут всякого встречного поперечного. Попытался было сунуться к контрабандистам, Так в кабаке все друг на друга косятся, шепоткие разговоры, пришлось сваливать. Когда Гаспар вернётся, узнают, что его клиенты так и не появились. Всего лишь буря в стакане. Стоит отсидеться несколько дней за городом, и с большей долей вероятности всё уляжется. Но могут появиться другие твои преследователи. Словом, земля у нас горит под ногами, и серьёзно так. Вот я и решил действовать нагло и в открытую купить новенький катер. Над предметами и названиям можно будет поработать. Ты у нас дока в отделе подделки документов, а там и сбросим. Да не нужно ничего бросать. Мариходность хорошая. Единственное, судобство мета к себе. Но мы ведь не барышни, так что дойдём до Голубицкого не рассыплемся. В этот момент послышался глубокий вздох. Вовремя. Чего уж там? Борис взял револьвер и без лишних раздумий в очередной раз вынес Торнтону мозги. Хотя какой он Торнтон. Сомнительно, что вообще англичанин. Уж больно правильная речь. Покончив с обедом, направились в город. Шли налегке, благо Григорий уже переправил вещи в их меблированную комнату. К тому же Борис изменил внешность с помощью накладных усов, букенбарда и макияжа. Время, чтобы проделать это качественно и тщательно, у него было. Имелись и необходимые документы с описанием соответствующей внешности. Никакого особого оживления в городе Борис не заметил. Всё как обычно. Но так оно и должно быть. Накрытый крышкой котёл выглядит вполне обычно. Варево бурлит внутри. Правда, порой наружу вырывается пар. Так, к примеру, мимо них прошёл самолец, внимательно вглядывавшийся в их лица, когда они остановили пролётку. Да и сам Кэбмен одарил их не менее внимательным взглядом. Кто бы сомневался, что эти ребятки на подхвате у криминала, Ну, хотя бы потому, что проще помочь преступникам, чем вызвать их неудовольствие. А так, глядишь, еще и копейка какая перепадет. «Мальца видел?» Склонившись к самому уху Бориса, поинтересовался Григорий. В ответ тот только утвердительно кивнул. «Один из тех, что я нанимал следить за тобой. Спокойно. Там я был в гриме, а ты без. Сейчас наоборот. Так что все нормально. Не признал. Я по взгляду вижу. Но и ищут нас. Крепко ищут». Уверен, что в порту сумеем проскочить. У нас ведь ещё и артефакты. Вообще-то эту кашу заварил ты. И... Мы уже должны были давно убраться отсюда, во свояси на лодке Гаспара. Помнишь? прошептал Григорий. Остаться неуслышанными в пролётке, катящейся по мостовой под грохот стальных ободов и цокот копыт, не так уж и сложно. Сидящий впереди кабман, если что и услышит, то разобрать не сможет. Поэтому при определённой доле осторожности говорить можно было практически свободно. Вообще-то ты не сильно ты и возражал, в тон ему ответил Борис. Согласен, теперь вот жалею. Ладно, будем думать. Пролётку Григорий остановил задолго до дома, где они снимали квартиру. Прошлись по улицам, проверяя, нет ли слежки. Тут уж приходится и на воду дуть. Посетили книжную лавку, где купили карту острова, что неудивительно для туристов. Значит так, Боря, сейчас забираем вещи и расходимся. Видишь вот эту бухту? Ты со своими вещами двигаешь туда и ждёшь меня на берегу, как верная морячка своего супруга. И очень надеюсь, что ты не превратишься в вдову. Не смешно. Совсем не смешно. Ближайшую сотню лет смерть в мои планы не входит, хмыкнув, заметил парень. Ну что тут сказать? Банер уничтожил Борис изрядно, хотя товарищ и появился ещё до заката солнца. Измайлов успел несколько раз похоронить его. Всё же хорошо, что далеко не все мысли имеют свойство материализоваваться. И да, переживал он не за себя, а именно за Травкина. Бог весть, может это и дружба, а может он просто считал его своим. Странное дело, но и Алине с Денисом он также не желал зла и даже наоборот хотел, чтобы с ними ничего не случилось. Выходит, раз, пустив в сердце, теперь не мог отторгнуть. А ведь, казалось бы, они с ним играли, пусть и делили опасность поровну. «Что у нас с топливом?» — поинтересовался Борис, наблюдая, что товарищ и не думает ставить паруса. «Запас хода порядка четырехсот миль, можем практически двое суток шлепать на машине». «Так что расслабься и получай удовольствие». «Хм. До сих пор не верится, что так легко выскочили». «В порту досматривали?» «Как-никак, да. Причем после портовых работников еще и шрамыги какие-то на катере перехватили в акватории. Пришлось даже серьезный крюк заложить, чтобы не вызвать подозрений, а то еще бросились бы в погоню». «Извини, это все из-за меня. Во-первых, все хорошо, что хорошо кончается». А во-вторых, ты ведь прав. Я не больно-то и кочевражился, так что забей. Лучше подумай, чем мы будем скрашивать своё путешествие. В такой тесноте это же скука несусветная. Ну, у меня есть мои ризонки. Везёт, нарочито тяжко вздохнул Григорий.